Рагнар Йонасон Снежная слепота. Читает артист Максим Галец Пролог. Сиглу Сиглуфьордюр, среда, 14 января 2009 года. Красный цвет был как крик в тишине. Снег лежал на земле первозданно чистый и белый. Казалось, перед ним отступала вечерняя зимняя мгла. Он шел с самого утра. Снежинки крупные и величественные торжественно падали на землю. К ужину снегопад прекратился. На улицах почти никого не было. Горожане сидели по своим квартирам, наслаждаясь видом из окна. Кто-то из них остался дома после известия о смерти в актерском содружестве. Слухи об этом быстро разлетелись. Атмосфера была тягостная, хотя внешний мирный облик города не изменился. Пролетавшая над городом птица не заметила бы ничего необычного, никакого напряжения, неуверенности или страха, если бы не оказалось над маленьким двориком в центре города. Огромные деревья, окружавшие дворик, стояли в роскошных зимних уборах и в темноте являли собой фигуры то ли волшебников, то ли троллей, совершенно белые от верхушек до самой земли. Многие ветки под тяжестью снега низко опустились. Уютный свет лился из окон домов, фонари освещали главные улицы. А в этом дворике властвовала темнота, скрывая следы того, что произошло тут совсем недавно. Кольцо гор, защищавших город, в этот вечер было почти белым, и самые высокие вершины терялись в мгле. Словно в последние дни они не сумели выполнить своей миссии, и что-то чужое Страшное вошло в город. То, что оставалось почти невидимым, но только до этого вечера. Она лежала в центре двора и была похожа на снежного ангела, хотя издали могло показаться, что тут царят мир и покой. Руки ее были раскинуты. На ней были поношенные синие джинсы, а выше пояса она была полностью обнажена. Разметавшиеся волосы напоминали корону. Снег никак не может быть красным. Это ее кровь оставила на снегу красные следы. Лицо ее быстро меняло цвет и становилось все белее по контрасту с алыми пятнами на снегу. Губы у нее посинели. Она дышала тяжело и часто. Глаза были открыты. Казалось, она смотрит в темное небо. А потом эти глаза закрылись.